Каждый раз, вспоминая об этом преступлении, дронга не мог простить себе очевидного промаха, который он допустил во время расследования. Ему всё время казалось, что его ошибка стала известна всем, и многие, не скрывая своего отношения, с удовольствием вспоминают его оплошность в этом нашумевшем деле. С другой стороны, оно было запутано до такой степени, что его разгадка представлялась довольно сложной задачей, с которой было совсем не просто справиться. Погожим солнечным днём он прибыл на северный вокзал Парижа. Выйдя из здания вокзала, он огляделся. Когда-то много лет назад это было одно из самых злачных мест французской столицы, а прилегающие районы считались не самыми безопасными в городе. За столько лет всё изменилось. Два вокзала, находившиеся недалеко друг от друга, северный и западный, были реконструированы. Вокруг открылись новые рестораны и магазины, аптеки и кафе. На северном вокзале появился терминал поездов Евростара, ходивших по маршруту Париж-Лондон-Подламаншем. под Он впервые прибыл в этот город совсем молодым. В те времена, когда любой выезд во Францию был почти невозможным событием. Тогда Советский Союз официально не имел никаких контактов с Интерполом и формально не входил в эту организацию. Именно тогда молодой сотрудник был рекомендован для контактов со специальным отрядом экспертов, которых потом назовут «голубыми ангелами». Он влюбился в этот город раз и навсегда. И хотя потом у него появилось ещё несколько любимых городов, Париж, как первая любовь, навсегда остался в его сердце. Теперь, спустя столько лет, побывав в этом городе много раз, он знал его почти наизусть. Именно поэтому, выйдя из здания вокзала, он направился в сторону центра, покатив за собой свой небольшой чемоданчик на колёсах. Он всегда любил ходить пешком, а в таких городах это было особенно приятно — так как можно было пройти достаточно большие расстояния до нужного места. «Значит, прошло уже больше четверти века с тех пор, как я впервые сюда приехал», — вспомнил он. «Больше четверти века. Страна, из которой он прибыл, тогда была совсем другая, и Франция тоже была совсем другой. Все изменилось, в лучшую или худшую сторону», — думал он. «Говорят, что нужно уметь принимать любые изменения. Или это ностальгия по прошлому? Не рано ли в его возрасте?» Он продолжал неспешно идти. В детстве он любил смотреть французские и итальянские фильмы. Теперь он узнавал многие места, которые показывали тогда в кинотеатрах его родного города. В 60-е и 70-е годы число людей, побывавших в Париже или Риме, было так малочисленно, что родные и знакомые гордились каждым из таких путешественников. Только дипломаты, спортсмены, международные журналисты и деятели культуры могли бывать в этих городах, и, соответственно, рассказывать потрясённым родственникам и друзьям о своих приключениях. Ему отчасти повезло. Он сразу начал ездить в зарубежные страны по линии Интерпола, успев побывать во многих государствах мира. Туристам и командированным везло меньше. Туристам выдавали только символические деньги на мелкие сувениры. Приходилось выкручиваться, продавая водку и икру, привезенные из Союза. Новое поколение уже не может даже представить, что пребывающие из Союза командированные – Сами варили себе супы, обедали привезенными консервами и пили чай, вскипяченный прихваченными с собой маленькими кипятильниками, чтобы сэкономить деньги. Иностранных денег ни у кого не могло быть. Даже за найденные 10 долларов могли посадить в тюрьму на 10 лет. Валютные операции считались одним из самых страшных преступлений в бывшем Союзе. Все это было в прошлом. А сейчас он дошел до здания оперы и свернул налево, направляясь к знаменитой Вандомской площади. Отсюда до отеля было совсем немного. Он зашагал чуть быстрее и уже через несколько минут входил в расположенный на небольшой улице Кастильоне отель Лотти, выходивший на знаменитую улицу Ривали, где находился Лувр. Его обычно называли дронга Под этим именем он был известен во всем мире как один из самых известных аналитиков и экспертов по самым запутанным и тяжким преступлениям. Его легенда давно сделала саму кличку нарицательной. Многие люди уже не знали его имени, считая, что именно так и нужно к нему обращаться. В отеле его ждали. Он привычно останавливался в отелях в этом районе. Мерис, Крион, Лотти, Хаят и, конечно, Ритц находились в нескольких сотнях метров друг от друга. На этот раз он заказал себе номер в Лотти, уже зная, что здесь много русскоязычных сотрудников, работающих в отеле. Даже в отделе регистрации были девушки, прибывшие из Украины или Белоруссии. Оформлявшая ему номер женщина была француженкой, которая говорила с ним по-английски. Французы традиционно не любили говорить на этом языке, но в подобных местах делались редкие исключения для гостей отеля. У него уже взяли кредитную карточку, чтобы заблокировать нужную сумму на оплату номера, когда в холле отеля возникло непонятное оживление. Затем пробежала какая-то сотрудница с большим букетом цветов. Появились двое журналистов с фотоаппаратами. И он услышал за спиной, как двое неизвестных мужчин разговаривали по-русски. «Сейчас приедет наша Дива. Они уже давно выехали из аэропорта». «Ты говорил с ними, Слава?» «Конечно. Я разговаривал с Ливоном Арташесовичем. Он подтвердил, что они выехали. Не волнуйтесь, Павел Леонидович, они будут здесь минута на минуту». «А я не волнуюсь. Ещё не хватало волноваться из-за этой суки. Ты сам знаешь, сколько крови она нам попортила». «Я бы её своими руками давно придушил, если бы она не была золотой курицей. Никогда не понимал, что они в ней нашли. Кожи и кости, длинные ноги и улыбка абсолютной стервы. Эти европейцы всегда были чокнутыми от длинных ног. Они считают её самой красивой. Пусть считают, лишь бы она приносила такие деньги. Идём быстрее, встретим их у входа». Дронга оглянулся. Павел Леонидович был плотным мужчиной 50 лет, круглолицый и ухоженный, с чуть тронутой сединой шевелюрой. Модные очки с серебристой оправой выдавали в нём человека со вкусом. Сопровождавший его слава был высокого роста, немного нескладный, с глинастыми конечностями и худой длинной шеей с выступающим кадыком. Появился ещё один корреспондент, который весело кивнул партье оформлявший номер для гостя, и что-то сказал по-французски. Она улыбнулась и, пожав плечами, ответила. «Что происходит?» — спросил дронга «Вы ждёте какого-то важного гостя?» «Графиня шарлеруа пояснила Портье. «Может, вы слышали? Ваша соотечественница». «В каком смысле?» «Ирина Малаева», — улыбнулась Портье. «Но сейчас её называют графиней Шарли Руа по мужу. Она известная фотомодель и актриса. Разве вы про неё не слышали?» «Наверное, я запамятовал», — несколько смущенно признался дронга «Это не та русская модель, которая вышла замуж за известного аристократа». «Кажется, у них трое детей». «Вы путаете», — терпеливо сказала партия «Это другая русская модель, тоже очень популярная в нашей стране, Наталья Водянова. Она была замужем за лордом Портманом, и у неё действительно трое детей. Но они развелись, и она сейчас встречается с нашим соотечественником». партия не договорила, когда в холл вошли несколько человек. Раздались крики фотокорреспондентов и журналистов. Среди вошедших была высокая молодая женщина — Блондинка с запоминающимися раскосыми глазами изумрудного цвета. Она лениво оглядела собравшихся, проходя через весь холл. За ней спешили несколько мужчин, среди которых выделялся невысокий седой мужчина с характерными небольшими усиками, большим носом и несколько вытянутым лицом, очевидно сопровождавшие её в этой поездке. Он держался рядом с ней, но шёл чуть позади, и было понятно, что этот господин не является её мужем. Журналисты бросились к приехавшим, Фотокорреспонденты начали лихорадочно щёлкать своими фотоаппаратами. «Почему вы не поехали в риц спросил один из журналистов. «Мне там не понравилось в прошлый раз», — ответила Малаева, натянуто улыбаясь. «Там слишком шумно». «Ваше имя связывают с известным владельцем казино «Чёрная орхидея» господином Тугутовым», — крикнул другой журналист. «Вы можете подтвердить своё знакомство с ним?» Сопровождающий её господин нахмурился. «Мы действительно знакомы, но не более того». сумела улыбнуться Малаева. «Это правда, что вы будете сниматься в новом фильме содаберга спросил третий журналист. «Мне поступило такое предложение, но пока ничего более конкретного я сказать не могу». «Спасибо, господа», сказал следовавший за ней седой мужчина. «Давайте закончим. Госпожа графиня прилетела из Америки, и перелет был достаточно долгим. Она должна отдохнуть». Они проследовали дальше к трем лифтам, находившимся в старом здании, окна которого выходили на улицу Кастильоны. Портье, поднявшаяся при появлении гостей, уселась на место и протянула дронга пластиковую карточку-ключ. «Ваш номер-делюкс в новом крыле здания», – любезно сообщила она. «Спасибо». Он поднялся, чтобы пройти к двум лифтам, находившимся в глубине холла. Подошел он туда как раз в тот момент, когда рядом появились две незнакомки. Одной было лет двадцать пять. Другая была лет на 15 старше. Молодая была среднего роста шатенка со вздёрнутым носиком и коротко остриженными волосами. Вторая была сухая, жилистая, высокая женщина с красноватым, словно обожжённым лицом. Первая была личным визажистом графини шарлеруа а вторая была её массажисткой. И если первая приехала из Москвы, то вторая была полькой. «Ты видела, как её встречали?» – очень тихо спросила первая. «Как настоящую королеву?» «Она графиня, не королева», — усмехнулась вторая. «Ты слышала, как она соврала насчёт рица, и про Тугутова она тоже ничего не стала говорить?» Эта женщина говорила по-русски с заметным польским акцентом. «Тише», — оглянулась первая. «Нас могут услышать». «Ты всего боишься, Галина», — заметила вторая. «Здесь никто не говорит по-русски». «Сейчас везде понимают по-русски», — возразила Галина. «А я не хочу потерять своё место». «Поэтому давай ничего не будем обсуждать, Беата, иначе нас может услышать кто-то из журналистов». «Они уже поспешили в своей редакции выдавать репортажи», — сказала биата Вместе с Дронго обе женщины вошли в кабину лифта. Он спросил на английском, какой им нужен этаж, и Беата ответила, что четвёртый. Очевидно, они жили в другом конце отеля, так как сама Малаева жила в самом большом Сиюте, выходившем на улицу Кастильоны, в соседнем здании на третьем этаже. «Странно, что их не поселили рядом», – машинально отметил дронга. В кабине лифта они молчали. Женщины вышли из кабины, когда в коридоре появился какой-то мужчина с характерной внешностью азиата. Он был среднего роста, одетый в очень дорогой костюм, который шили по индивидуальному заказу, очевидно, в Италии. Можно было угадать марку и его галстука, и сразу определить стоимость его обуви. Такие пары также шились вручную и стоили не одну тысячу долларов. Увидев мужчину, обе женщины замерли, остановились. Мужчина быстро прошёл дальше, входя в какой-то номер. Очевидно, ему не хотелось, чтобы его увидели. «Неужели он рискнул здесь появиться?» — шёпотом спросила Галина. «Они совсем сошли с ума?» дронга уже уходил по коридору, но услышал и эти слова. Затем он прошёл дальше и, открыв дверь своего номера, вошёл в комнату, закрывая за собой дверь. «У любого человека свои тайны», — привычно подумал он, — «и свои скелеты в шкафу». Ничего удивительного. Он достал свой ноутбук и решил посмотреть биографию Ирины Малаевой, ставшей графиней Шар-Леруа. И уже через несколько секунд он знал, что ей исполнилось 28 лет. Она родилась в Петрозаводске, не окончила среднюю школу, а получила вместо аттестата лишь свидетельство, так как не смогла сдать выпускные экзамены. Зато сумела занять второе место на конкурсе красоты в родном городе и уже оттуда поехала в Москву на общереспубликанский конкурс. Непонятно было, почему поехала Малаева, занявшая второе место. На российском конкурсе она заняла только 14-е место, не попав в финал, но нашла спонсоров, которые оплатили ее фотосессию и отправили на стажировку в Милан. Через три года она была уже одной из самых востребованных моделей в Европе. В 25 она вышла замуж за графа Анри Шарлеруа, одного из родственников самих Бурбонов. Разумеется, среди обилия информации по Малаевой были и сообщения из различных источников, В одной из статей сообщалось, что в прошлом году графеня останавливалась в Рице, где её видели вместе с известным преступным авторитетом Мукуром Тугутовым по кличке Мукур Бурятский. Газета даже намекала, что именно этот человек был спонсором и покровителем Малаевой. Указывалось также, что она является одной из ведущих моделей известных итальянских домов моды и одной из самых высокооплачиваемых звёзд, которые появились в Европе за последние несколько лет. Более того, Графиня уже успела сняться в трех фильмах, которые получили неплохие рецензии, а один из фильмов даже выбился в лидеры проката на целых две недели. Теперь все ждали очередного триумфа Содеберга, пригласившего модель в свой новый фильм, который должен был сниматься во Франции. Отца своего Малаева не знала, у матери их было двое от разных мужей. Еще в восьмом классе школы она дважды попадала в милицию, обвиняли в краже продуктов из ларьков. Чуть позже она работала в местной газете курьером, Затем несколько месяцев была секретарем главного редактора, откуда прошла на конкурс красоты, уехала в Москву и уже не вернулась в родной Петрозаводск, где продолжали жить ее мать и младшая сестра. «Типичная биография успешной модели», подумал дронга прочитав жизнеописание графини Шарли Руа. «Сколько их, этих девочек, которые выбивались из общей толпы, делали головокружительные карьеры и становились звездами первой величины». Правда, биографии можно было пересчитать по пальцам. А вот неудачных было так много, что из них можно было составить целый легион. Собственно, как и в любой другой профессии, особенно творческой. На одного удачливого тысячи неудачников. Причём соотношение всегда ужасное для проигравших. Один на 10 или сто тысяч неудачников. И часто трудно понять, почему судьба так играет с человеком, когда неуловимая грань судьбы выбирает одного в звёзды, а остальных предаёт вечному забвению. Информации о мукуре Тугутове было тоже достаточно много. Отмечались его две судимости, его связи с криминальным миром. На него было совершено покушение в Санкт-Петербурге ещё 8 лет назад, когда он чудом выжил, получив сразу две пули в живот. Тогда же в криминальной войне, начатой против него, погибли сразу три преступных авторитета, которых застрелили по приказу Тугутова. Особо отмечалось, что Интерпол проводил собственное расследование по всем фактам, связанным с Мукуром Бурятским. Дронг закончил читать и закрыл свой ноутбук. Взглянул на часы. Нужно спуститься и пообедать где-нибудь рядом с отелем. Хотя в самом отеле очень неплохой итальянский ресторан, но он помнил, что напротив было кафе-ресторан «Кастильоны», где он раньше обедал. И поэтому он решил перейти улицу, чтобы пообедать уже в привычном месте. Он даже и предположить не мог, что совсем скоро станет случайным свидетелем убийства и начнет собственное расследование, которое приведет его к парадоксальным выводам.